И зачастую по прихоти левой ноги делать все, что угодно, не спрашивая ни у кого, ни совета, ни разрешения. Формы это издавна привившиеся на Руси держатся в ней по сей день, несмотря на то, что демократы всех мастей и исходя ненавистью, пытаются ввести новый порядок вещей. Кстати, на захваченных русских землях не сам витовт, ни другие литовские князья, прекрасно разбиравшиеся в менталитете народа, Даже не пытались играть в демократов, а вели себя вполне по-русски, то есть как единовластные хозяева. Время от времени Витовт совершал по вассальным русским территориям своего рода инспекторские поездки. Был случай, когда с ним выезжал Егайло, гости из Европы. Литовские наместники преподносили патрону дорогие подарки. Самолюбие Витовта тешилось. Но в глубине души он постоянно чувствовал, что дни литовского управления на Руси сочтены, и рано или поздно, но ей укажут от ворот, поворот. Пока же все шло относительно спокойно, что было особенно важно для Егайлы и Витовта, в тайне копивших силы и людей для решительной схватки с крестоносцами, которые не оставили попыток порабощения Литвы даже и после ее официального. щение папы по своему обыкновению вели двуличную игру то поддерживая литву то отдавая предпочтение ордену создавая против него коалицию видтов пошел даже на контакт с чехами давними и упорными противниками орденского расширения на континенте флирт неожиданно привел к тому что чехии в 1420 году предложили литовскому князю королевскую корону. Витовт принял предложение, но послал в Прагу своего брата Сигизмунда. Тот, однако, повел себя в Праге столь неблагоразумно, что чехи выставили его в два счета. Вообще, надо честно сказать, чехи стали для Витовта той же разменной картой в борьбе с врагами кружевниками как и многострадальная жемойтия. Трудный для Чехии момент, Витовт ее попросту предал, о чем чехи не забыли и по сей день. Однако, так или иначе, но история начала XV столетия неизбежно вела к огромному для тогдашней Литвы событию Грюнвальду, сражению, значительной мере поставившему крест на влияние ордена на судьбу Центральной Европы. что, кстати, было столь же закономерным явлением, как и крах Литвы на подневольных русских землях, где она чувствовала себя как на вулкане. В 1413 году, забежим на минуту вперед, состоялся памятный съезд в Городле, получивший название Городельского сейма. Здесь, как мы помним, состоялось юридическое оформление литовского дворянства – 47 польских семей передали литовцам свои гербы. Гоноровые паны, или, как их тогда называли, королята, съехали сюда со всего королевства и великого княжества, где занимали самые сладкие местечки. Паны держались присущим им чрезвычайным достоинством надменно на амбициозной щобы, ведь каждый из них, даже самый захудалый, имел право наложить вето на любое постановление сейма. То есть польский король был связан их с воеволием по рукам и ногам. Тайная рада, совет вельмож между пленарными заседаниями Сейма, был и вовсе органом с непререкаемым авторитетом. Один жест против и любое постановление правительства повисало в воздухе. На деле эта хваленая демократия была не более как лазейкой для разного рода подкупов, торговли и махинации. По большому же счету ввела к правительственной коррупции и саморазрушению государства, что в конце концов и произошло. И глубоко ошибается американский историк вернадский думая, что именно в польско-литовском государстве шло развитие принципов федерации и конституционных прав. Там объективно происходило их разложение. Это раз. А во-вторых, как быть с тем непреложным фактом, что самодержавная Московия строилась на лично свободном крестьянстве,